Глава пятнадцатая «Эй, воробушек!» Ее легонько хлопнули по щекам, отчего Лана негромко застонала. Приятная темнота поглотила ее и не желала отпускать. В голове стоял шум, он гудел, и девушка поморщилась от боли в задней части затылка. Ее ресницы затрепетали, и она поморщилась. «Лана, ты слышишь меня?» Голос извне звучал настойчиво, не позволяя ей снова провалиться в темноту. И он очень смахивал на насмешливый голос Бориса Сандровского. Она снова застонала и через усилие открыла глаза. Так и есть. Рядом на корточках сидел Борис. Следы от вчерашнего нападения полностью исчезли с его лица. Выглядел он бодро. Единственное, что изменилось с последнего их общения, был взгляд. Если раньше вампир смотрел на нее зло, то теперь в его темных глазах застыла благодарность и беспокойство. «Отлично! Давай-ка, воробышек, приходи в себя поскорее, а то сейчас твой ненаглядный примчится сюда и решит, что я причастен к твоему грехопадению». Он говорил насмешливо, но интонация в его голосе звучала по-доброму. Лане удалось улыбнуться. «Что произошло?» Спросила она хриплым голосом и откашлялась. Во рту все пересохло, точно она не пила дня два. «Ты благополучно грохнулась в обморок!» «Это объясняет, почему у меня болит все тело». Света выпрямила спину и поняла, что сидит на полу в беседке. Никого, кроме Бориса, больше не было. «А где... Зидан?» Она огляделась по сторонам в поисках демона. Лицо Бориса тотчас ожесточилось, и показались кончики клыков. Все тело напряглось, готовое к внезапной атаке и обороне. «Кроме твоего запаха, в беседке присутствует запах демона, но я решил, что здесь был кто-то из приглашенных Кардена. Когда я увидел вспышку, то сначала решил, что это молния или зорница, но грома не слышно. Решил проверить, зашел в беседку и увидел тебя, лежащую на полу». «И знаешь, Светлана, от тебя исходило свечение». Последнее предложение он сказал тоном, подразумевающим, что от нее последует объяснение. Лана посмотрела на руки, белые, с прозрачной кожей, и не увидела в них ничего нового. Потом перевела взгляд на вампира и негромко сказала. «Я не Филим, дочь Зидана, и, кажется, во мне просыпаются сверхъестественные силы». «Что?» У Бориса от удивления отвисла челюсть, и он по инерции немного отодвинулся от девушки, сдвинув брови на переносице, и с недоверием посмотрел на Лану. Причем, наверное, его взгляд очень сильно был похож на взгляд Светы, когда она в первый раз увидела То «Тоже удивление, тоже недоверие». «Нефилим?» — переспросил, уточняя Борис поднялся, выпрямившись во весь рост и предлагая руку девушке. Та приняла помощь без всякого колебания. После того, как она позволила пить ему из вены, страх перед грозным бессмертным улетучился. Его шрамы носили след пережитых страданий, и, возможно, когда-то она узнает их происхождение. Ладонь Бориса оказалась теплой и надежной. Но он, как только помог ей подняться, отпустил руку девушке, точно не желал лишних прикосновений. Скорее всего, да, я оказалась нефилимом, и только что между мной и Зиданом произошла небольшая схватка. Мы беседовали, он разозлился, и на моих глазах стал превращаться в демона, которого изображали на средневековых гравюрах. И он хотел... Одним словом, я не совсем поняла, что он от меня хотел, но от него стала исходить угроза. И как-то само собой получилось, что от моих рук стала исходить энергия. А дальше я ничего не помню. Видимо, упала в обморок», — объяснила девушка, и ее слова прозвучали как нечто само собой разумеющееся. «Интересно», — протянул Борис и на мгновение задумался. Лана попыталась определить по его лицу, о чем он подумал и что решил, но оно застыло и стало непроницаемым. «Значит, подружка моего брата принадлежит к исчезающему виду бессмертных, и поэтому никто из нас не мог точно определить, кто ты». Лана пожала плечами. «Получается, что так, но я еще до конца не могу осознать, кто я и каким образом мне строить дальнейшую жизнь». Девушка не ожидала, что разоткровенничается с Борисом. Еще вчера она старалась держаться от него в стороне, теперь смотрела на него как на равного, и в этом не было ничего странного. Борис хмыкнул. «Этот вопрос тебе следует адресовать Велесту». Лана невольно покраснела. «Причем тут Велест?» «Притом, воробушек, неужели ты думаешь, мой брат будет таскать за собой каждую красотку, которая побывала в его постели?» Лана покраснела еще сильнее. То, что она стала любовницей Велеста, не было ни для кого секретом. Но между тем, этот факт или то, как его истолковал Борис, неприятно кольнул ее. И она снова вспомнила слова Зидана. Что она ждала от их связи? На этот вопрос не готова была ответить. «Он мне помогал выяснить, кто я. Лана сделала попытку оправдать их отношения». На что Борис откинул голову назад и иронично рассмеялся. «Велест не помогает просто так, а тем более женщинам. Это не в нашем стиле, милая. Если только...» Его смех резко оборвался, и он стал необычайно серьезным. Борис посмотрел на нее так, точно увидел нечто необычное, впервые встречающееся в его долгой жизни. То, что он оборвал предложение, сильно взволновало Лану, и она подалась вперед. Борис не просто так замолчал. Он посчитал, что информация представляет ценность для брата. «Если только что?» — настойчиво спросила девушка, рассчитывая на взаимную откровенность. «Забудь!» — резко бросил мужчина, тоном давая понять, что настаивать не имеет смысла. «Вы сами разберетесь с Велестом!» «Мне стоило понять раньше». «Ладно, пока оставим разговор». Он выглянул из беседки и продолжил. «И я предлагаю вернуться к остальным. Похоронная процессия подходит к завершению, и кое-кто начинает сильно нервничать, потому что ты находишься вне обозрения». Лана почувствовала сильную досаду на то, что Борис оставил ее вопрос без ответа и одновременно испытала облегчение от того, что они смогли поговорить, и он ни разу на нее не зарычал и не пообещал скушать на десерт. Еще она обратила внимание, что когда он повернулся к ней их неизуродованной щекой, то его лицо стало выглядеть очень привлекательно. Мужественные черты лица, полноватые губы, высокие скулы. Красота его лица могла бы завораживать. И снова Лана задалась вопросом. Что же в прошлом случилось с Борисом? Мне стало дурно на процессии, и я ушла. И сразу оказалась в обществе Зидана? Черт возьми, неужели у этого сукина сына может быть ребенок? Да еще дочь. Уму непостижимо. Значит, когда-то он был ангелом и пал. Еще интереснее. Борис говорил скорее себе, чем Лане. Когда они стали выходить из беседки, он резко обернулся и бросил. «И, кстати, воробушек, спасибо, что спасла мне жизнь». Где-то на полпути Борис незаметно исчез, и к Велесту Лана подошла одна. Как только она оказалась рядом, он моментально встал за ее спиной, отгораживая от любопытных глаз. Теперь, когда похоронная процессия закончилась, к ним снова стали проявлять интерес. Анна и Лукас принимали соболезнования и благодарили, что знакомые и друзья пришли почтить память их дочери. Все были сдержаны. Пряча взгляды от родителей, многие спешили покинуть поместье, в котором до сих пор чувствовался запах крови, несмотря на тщательную уборку и идущий дождь. «Ты встречалась с Зиданом», — безапелляционно сказал Велест, раскидывая над головой ланы зонт. Сам он до этого стоял под дождем, Прохладные капли успокаивали его и не позволяли разбушевавшимся эмоциям вырваться на свободу. «Да, он снова проник на территорию Карденов», — подтвердила Лана, и с облегчением прижалась спиной к груди Велеста. Ей было все равно, что подумают окружающие. Сейчас она наслаждалась мощью мужчины и его присутствием. Что-то в глубине души радостно возликовало от стремительных действий Велеста. То, как он дал понять окружающим, что к ней не стоит приближаться с дурными намерениями. И, наверное, впервые Лана подумала о том, что Велест практически ввел ее в свое окружение. Не зря же на этом заострил внимание Борис. Велест напрягся, его рука властно обхватила талию Светы, а ладонь по-хозяйски легла на ее живот через мокрую одежду лана чувствовала исходящее от него тепло и кто сказал что кожа вампиров холодная искал тебя он не спрашивал а утверждал скорее всего нам необходимо было встретиться он хотел чтобы ты пошла с ним спросил велест не осознавая что его сердце перестало биться в ожидании ответа то что лана сейчас находилась рядом с ним было ему недостаточно. Он хорошо помнил о ее желании вернуться домой. С обретением отца, могущественного демона и очень влиятельной фигуры среди людей понятие ее дома может кардинально измениться. Да. А ты? Тук. Я сказала, что не пойду, что не желаю поддерживать отношения с человеком, который играл со мной в кошки-мышки на протяжении 24 лет. Тук-тук. Сердце мужчины снова забилось и погнало кровь по жилам с новой, удесятерённой силой. Мужчина сам, того не осознавая, испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Когда Лана ушла в беседку, он хотел последовать за ней, предполагая, что Зидан воспользуется шансом, что она одна. Но Велест сдержал порыв. Он чувствовал, что стоит дать девушке возможность самой определиться. Его вмешательство может привести к нежелательным последствиям. А именно, Лана решит, что он давит на нее, взбунтуется и согласится пожить с Зиданом. Тот же, в свою очередь, не упустит возможности заполучить Лану в полное распоряжение. Он найдет множество возможностей исказить реальность и показать ей лживые представления о мире бессмертных. Находясь на похоронах и в который раз убеждаясь, что даже их жизнь не может длиться вечно, Велест отчетливо осознал, что не хочет, чтобы Лана оставляла его. Их поездка в Вену принесла результат. Она выяснила, кем является, и теперь у нее открывались новые горизонты, которыми она распорядится по своему усмотрению. В груди разрасталось адское пламя. Стоило ему представить, что слова Ланы о нежелании быть с ним правда. Пусть они были сказаны в запале ссоры, но они раскаленным железом вгрызлись в его мозг. Он должен удержать ее рядом с собой. Должен. Он никуда не отпустит ее. И снова удерживать ее с помощью угроз, чувствовать ее страх... Увидеть в глазах ненависть? Велест был уверен, что Лана возненавидит его, если он лишит ее свободы, и уже не будет прижиматься к нему доверчиво, как сейчас, и тем более не позволит пить свою кровь. Воспоминания о сладком вкусе ее крови до сих пор кружило ему голову. Он никогда не пил ничего слаще. Ее кровь не только насытила его, она вливала в него силу, наполняло тело энергией и позволяло думать, что Лана его, моя, так и должно остаться. А для этого ему предстояло решить вопрос, который никогда ранее не вставал перед ним. Князю Сандровскому было жизненно необходимо, чтобы Лана сама захотела остаться с ним. Не потому, что он сильнее, яростнее, влиятельнее и может удержать ее силой а потому что она в нем нуждалась бы, как женщина, как любовница, как жена, как любимая. Мощное тело Велеста содрогнулось, и титаническим усилием воли он не сжал хрупкое тело Ланы сильнее, не сломал ей ребра жесткими собственническими объятиями. В эту секунду он поклялся себе, что больше никогда не причинит ей и малейшей боли. Постарается не давить на нее, не навязывать свою волю. Хотя, зная свой крутой нрав, с последним будет справиться тяжело. Демоны внутри него слишком сильны и агрессивны. Но он с ними справится ради одной ее улыбки. Велист, я же все эти годы думала, что схожу с ума». Между тем неожиданно выпалила она и вцепилась руками в его ладонь она понимала что похороны это не то место где стоит делать подобные признания, но ее прорвало ей требовалось высказаться и именно велесту я чувствовала что за мной наблюдают ночами я не могла спать потому что всей кожей ощущала постороннее присутствие в комнате ребенком я была уверена что под кроватью и в бельевом шкафу обитают чудовища». лана истерически усмехнулась и я оказалась права Мое безумие имело реальную основу. Это он, он контролировал меня, желая знать, как я живу. Его тени были рядом со мной. Куда бы я ни шла, они шли за мной. Тише, Лана, успокойся. Не накручивай себя. От признания девушки на лбу велисто выступили капельки пота, смешавшиеся с дождем. С одной стороны, ее признание послужило заживляющим бальзамом на его мечущуюся душу и вселило надежду, что их связь не прервется по возвращению в Россию. С другой стороны, он кожей чувствовал отчаяние маленькой Светланы. Психика людских детишек подвержена многим травмам и страхам. И ее слова тому подтверждение. Вересту доводилось встречать сошедших с ума людей, и от одной мысли, что Света могла оказаться в их числе, Ему хотелось немедленно разыскать Зидана и перегрызть ему глотку. Не оставалось сомнений, ему будет что предъявить при встрече. И то, что встреча состоится, не вызывало сомнений. Лана задрожала сильнее. Не то от прохладной погоды и моросящего дождя, не то от пережитого. «Я не могу успокоиться, Велест». Такое ощущение, что мою душу вытащили наружу и вывернули наизнанку. Причем не только вывернули, но и вывалили в грязи. И что он от меня хотел? Неужели на самом деле думал, что я приму его? Она говорила прерывисто, едва не задыхаясь. Я ненавижу его. Ненавижу. Я никогда не думала, что скажу так о своем отце, но... Какой к черту он мне отец? Он — демон, и пусть катится к своим приспешникам в ад». От волнения она повысила голос, и некоторые вампиры стали бросать на нее недоуменные взгляды. Еще накануне Алане поползли слухи. «С какой стати князю Велесту Сандровскому опекать ее? Кто она такая?» Многие вампиры чувствовали, что она не просто человек, но и не могли с точностью сказать, кто она такая. А все, что непонятно, интригует. Темная лошадка в стане Сандровских. К чему бы это? Он уже там, Лана. Верест успокаивающе погладил ее по животику и поправил зонт. И там останется навсегда. Если ты не захочешь его больше видеть, то я обещаю, не увидишь. Его слова заставили Свету обернуться. И когда взгляды встретились, то она поняла, что он абсолютно серьезен. В его глазах она прочла не только обещание, но еще нечто новое, чего раньше не замечала. Он смотрел на нее с нежностью. Сначала Лана не поверила. Ей показалось, что она ошиблась. Велест меньше всего ассоциировался с нежностью. Но потом девушка мысленно обозвала себя глупой гусыней. Разве Велест сейчас не обнимает ее строгательной нежностью, отгораживая от остального мира? Разве он не приходит к ней на помощь, стоит ей только его позвать? Такое случалось и уже не раз. Она не задумывалась об этом, но между ними образовалась связь, не только физическая, но и ментальная. «Я не хочу его больше видеть, Велест», — твердо сказала девушка, принимая окончательное решение. «Ты в этом уверена?» «Как никогда!» «Просто помни, Лана, что какое бы ты ни приняла решение, я поддержу его!» Предложение Велеста для нее не стало неожиданностью. В глубине души она надеялась услышать подобные слова. Но теплота от ощущения, что она не ошиблась, затопила тело и сделала ноги ватными. «Спасибо!» Ее голос дрогнул, а в глазах появились непрошенные слезы. «Лана, не вздумай плакать. Все образуется. Я рядом». Лана не успела ничего сказать, потому что заметила, что к ним направляется Лукас Карден. Лицо отца погибшей девушки осунулось, глаза ввалились, в них застыло отчаяние. «Лукас, прими мои самые искренние соболезнования». Виллист отошел от Ланы, вручив ей зонт и обнял Лукаса за плечи. «Мы не оставим смерть Софии неотомщенной». «Я знаю и рассчитываю на вас».